Глава 126. Игорь. 5 6 7 10 до да кучи. Я уложил всех неприятельских солдат, сунувшихся на мою улицу. Уже полдень, небо побелело. Деревня окутана дымом, мухи летят на тёплые трупы. Враги мертвы, но среди павших есть и мои друзья. Не вижу ни одного оставшегося в живых. Я издаю волчьи вои, но на мой призывный клич никто не отзывается. Получается, мне повезло. Получается, вверху, на небесах, меня кто-то оберегает, При всей моей стремительности то, что я несколько раз не наступил на мину и не поймал шальную пулю, иначе чем чудом не назовёшь, то есть у меня есть ангел-хранитель. Спасибо, святой Игорь. Знаю, меня доставят в лагерь, зачислят в новый волчий отряд, я получу новые задания вроде этого. Война единственное, что я умею. У каждого своя изюминка. Я снова надеваю наушники и слушаю Ночь на лысой горе. Внезапно до меня доносится волчий вой. Не уж-то настоящий волк. Нет. Это Стас. Он не ошибся. У него тоже есть, наверное, ангел-хранитель.